Шестое. Отдохни. Гамбургер по-фидюнински. Прочитав про обеды, Тимоша решил рискнуть. Войдя в заведение, он и правда почувствовал запах кухни. Из общего небольшого холла можно было пройти налево, бильярдную или прямо к стойке гостиничного ресепшена или направо в обеденный зал. Все было в точности, как обещала вывеска. Ресепшионистка за стойкой подняла на Тимошу глаза. «Я оттуда!» — кивнул он направо, и девушка потеряла к нему интерес. Зал оказался ни маленький, ни большой. Столиков на пятнадцать. Посетителей было не густо. Освободившись от рюкзачка, Тимоша расположился за приглянувшимся столиком. Не успел он и оглядеться, как подошла официантка. «Чикен, картофель фри, гамбургер по Федюнински. Тимоша не приготовился. «Подождите, простите, Татьяна». Официантка ткнула пальчиком бэджик, лежавший почти горизонтально на ее груди. «Татьяна, а есть у вас что-нибудь, ну, такое, наше?» «Щи могу предложить, только надо спросить на кухне». Официантка сходила на кухню и доложила, что все окей, только что надо чуток обождать и что будут не щи, а борщ. «Можем и обождать», — согласился Тимоша. Он никуда не спешил, но и времени зря не терял. Из рюкзачка он достал коробочку с мамиными пирожками. Это выглядело не совсем прилично, но Тимоша решил, что здесь можно не церемониться. Все-таки он был в провинции. Один пирожок он выложил на салфетку и уже приготовился съесть, как вдруг. На соседний стул плюхнулся какой-то дядька. «Домашнее!» — спросил он, показывая на пирожки. — Угощайтесь, — пробормотал Тимоша. — Вот молодец, — похвалил его дядька. — Ты меня пирожком угостишь, а я... Жестом фокусника он откуда-то достал графин. — А я угощу тебя этим. В графине плескался, по-видимому, коньяк. Нет — Нет-нет-нет, — замотал головой Тимоша. «Брось! Сейчас мы вторую стопку!» «Анюша, эй!» Началось, подумал Тимоша. «Это тебе не Москва!» Официантка выдала им вторую рюмку, и дядька немешка ее наполнил. «Знаешь нашу федюнинскую поговорку? Сухой пирог во рту он...» но ну, это самое...» «Дерет!» — подсказал Тимоша. «Точно!» Хохотнул дядька, давай за знакомство и все такое. Меня, кстати, Толяном звать. Разбитному Толяну на вид было лет 50. Он был одет в пиджак и спортивные штаны с кроссовками. Тимоша тоже представился, и они обменялись обоюдо крепким рукопожатием. После этого им уже невозможно было не выпить. Тимоша с толяном чокнувшись, опрокинули по одной, потом по другой. И по третьей рюмке. Знала бы мама, что пирожки ее будут использованы как закуска. Жидкость в графине оказалась действительно коньяком, но Тимоша пил лишь из вежливости. Все-таки это был первый его контакт с живым, непридуманным провинциалом. Хотя эта сцена с непрошенным угощением казалась Тимоше странной, он решил, что так проявляется местная простота нравов. После третьей выпитой рюмки Толян захотел беседовать. «Стало быть, ты из Москвы?» Полу спросил, Полу констатировал он. «Оттуда», — кивнул Тимоша. «Видишь, а мы федюнинские». «Да? Ну, как вы тут? Живете и вообще?» Толян на секунду задумался. «В принципе, зашибись. Смотри сам». Гуляем, пьем коньяк, пирожками закусываем. А на коньяк-то откуда деньги? Наверное, на заводе хорошо платят? Кто его знает, как там на заводе платят? Склонившись к Тимоше, Толян доверительно пояснил. Дурак только вкалывает на заводе, а мы зарабатываем друг на друге. Я с тебя счесал, ты с меня, и оба мы при деньгах. Какие-то непонятные у вас тут экономические отношения. Что тебе непонятно? Развиваем сферу услуг. Или мы хуже твоей Москвы? Тимоша уже слегка захмелел, от того и беседа казалась ему занятной. Этот Толян, думал он, человек простой, говорит напрямик, не веляя. Официантка Татьяна принесла борщ. Толян заказал еще коньяка и, очевидно, из местного патриотизма, гамбургер по Федюнински. Разговор продолжался. — Вот скажи, Толян, — поинтересовался Тимоша, — я тут прошелся по городу и заметил, что у вас э, дома все недавно построены. А куда подевалась ваша историческая застройка? Толян посмотрел на него не без гордости. — Срыли к ядрени фени ответил он. «Зашибись стало, правда? Взять хоть вот это, отдохни. Не хуже отель, чем в Египте. Ты там был? А знаешь про, между прочим, что раньше стояла на этом месте? Историческая пивнушка. Неужто? В натуре мы звали ее Рыгаловкой. Только ты в ней пивка не попил бы». Толян Лукао прищурился. «Почему же?» «Да потому что таких, как ты, от которых Москвой за версту разит, мы, федюнинские ребята, очень-то не любили». Тимоша поюжился. «Но теперь-то, надеюсь, все изменилось?» «Теперь изменилось». Толян вздохнул. «Теперь наступила Толя... как ее... толеорантность. Амнистика короче всем. не если хочешь знать, теперь даже негр имеется. Чумаза и водку пьет, и на бильярде играет. И ничего, только когда ужрется, спотыкаемся об него ночью. Бош оказался съедобным. чикин с картошкой фри был такой же, как и везде в мире. Но плотная трапеза не спасла Тимошу от опьянения. Он не помнил, чем кончился их разговор с Толяном. Официантка Татьяна то появлялась, то исчезала из поля зрения, всякий раз, когда он порывался с ней рассчитаться. Было ужасно глупо вот так без причины напиться. Это нелепое обстоятельство спутало ему все планы. Визит к Любе Новиковой откладывался до вотрезвления. Конечно, Тимоши в таком состоянии вряд ли бы удалось произвести благоприятное впечатление на Любу Новикову. Зато официантка Татьяна проявила к нему снисходительное участие. Получив от него пятитысячную купюру, она сама отсчитала, что следовало, за обед и свое обслуживание. А сдачу сунула ему в карман. «Кое-кому не мешало бы в койку», — заметила она деликатно. «Может, если желаете, отдохнуть у нас». «Можем и отдохнуть», — согласился Тимоша а потом на бильярде сыграем». Поддерживая подлокоть, Тасьяна вывела его в гостиничный холл. Она же составила ему протекцию на ресепшене и сама проводила в номер. Тимоша был тронут ее заботой. Он продолжал бормотать слова благодарности, даже оставшись уже один.